У большинства старобрядцев, лет триста спиртного не пробовавших, как у чукчей, в крови полностью отсутствовали ферменты, расщепляющие алкоголь. Стоит выпить такому стакан, дня три ходит пьяный и еще столько же пьяный, страдает похмельем. И потому удержу не знает. Многие киржаки, дорвавшись до запретного напрочь, спевались за год два. Космыч, разубеждать сирению не стал, лишь сказал грустно. Выйти-то можно. А куда пойдёшь? В нефть разведку пойду, уверенно заявил тот. Да тебе ведь под 60. Элеодорович. На работу не примут. Пенсионный возраст. Записываться стану так лет двадцать сброшу. Адриан Засекин вышел. Гермогешка Литвин из Крестного Дола. Оба старше меня будут, а скинули лета свои отсидели в тюрьме по году. Ныне живут и радуются. Ходил я к ним в напас. Тайна от своих, конечно. Все поглядел. Поглядел. Электричество, машины разные, жизнь ихнюю. Старцы все предсказали, так оно и есть, а мы все дико живем. И даром ведь, даром!» Это был крик души. «Но тебя сразу посадят и сыновей, и жену, и дочку!» «Я ведь почему к тебе-то и обратился, Юрий Николаевич?» Ирине и голову повесил как бы документу поличить, чтоб не сидеть. Мне ладно, я стерплю и тюрьму, жену и дочь, жалко. Пожалуй, лет 20 уже, как старообрядцев оставили в относительном покое. Не расстреливали целыми поселениями за пособничество белым бандитам, как было до сороковых него куривали из скитов, сжигая дома и подстройки, чтобы провести полную коллективизацию. Не гоняли этапами через тайгу, чтобы поселить в больших деревнях с обязательной ежедневной отметкой в комендатуре. Теперь наказывали весьма скромно, принуд работами и штрафами. Однако до сих пор власти проявляли неисторибимую обиду на толк не пишущих странников. И как только кто из них объявлялся, его припровождали в город, где помещали в спецприёмник месяца на два, брили бороду, фотографировали, снимали отпечатки пальцев и устраивали проверку личности, объясняя тем, что беглые из Заки часто выдают себя за неписах и получают паспорта на другие имена. Как над ними издевались и потешались в камерах, можно сравнить лишь с муками адовыми. После всех унижений эти наивные, чистые люди уж и не рады были, что вышли из лесов. Но страсти на том не кончались. Впереди их ждал неминуемый срок в один год за нарушение оборудования паспортного режима. Путь в мир, впрочем, как некогда и из мира лежал через неволю и пытки. Как раз это обстоятельство и натолкнуло космочана на мысль, которая впоследствии оформилась в некий закон несоразмерности наказания. Ереней сходил к кедру, под которым трапезничали и прятались от дождя, принёс катомку и смещённо добавил: "Ты не думай, Юрий Николаевич, я ведь знаю, тебе не даром достанется". И положил на колени потускневшую золотую брацину, обтунную тончайшей чёрной от времени и пыли филигранью. Вещь была древняя, царская и потрясающая по красоте. Ничего себе, без задней мысли изумился Космач, поднимая тяжёлый сосуд. Вот это да! Откуда у тебя такая штука? Да к от Авксинсе досталась. Какого Авксинсе? Нашего, Угличского. Денег у меня нету, так Возьми братыню. Это что, твой дед? Старый дед. Неужели ты готов отдать мне такую драгоценность? Ну так денег-то нету. Хоть понимаешь, что отдаёшь. Братыня у нас называется. Ириней, Елиодорович, да ты с ума сошёл? И куда я с ней на базар? А это ты же знаешь, учёный, если только покажу кому-нибудь, меня посадят сразу или вообще убьют. Почему это кто? Я ж тебе подарил. Космач сунул братину ему в руки. Не искушай меня, Ириней, и объяснять тебе ничего не буду. Забери и больше никому никогда не показывай. Тот растерянно помолчал, вздохнул тяжко. Так ты что, Юрий Николаевич, не хочешь жене с дочерью документ выправить? Ну, чтоб в тюрьму-то не посадили. Не в том дело. Ты ещё в мир не вышел, а уже «Зараза, его где-то нахватался!» «Вот кто тебя научил дать мне эту братину?» Гомешко Литвин сказал, на глазах увидал Риней, «Говорит, надо человека найти, кто похлопочет, или самому пойти и чего-нибудь из старого подарить. Я сам так не могу, а ты ведь не срабел бы». «Чтоб не сесть...» И паспорт получить надо не золото, а метрику, попытался втолковать Космач. Были бы у тебя какие-нибудь справки, бумаги с печатями, свидетельства, вы же сразу идёте к нефтеразведчикам в напас. А там вы чужие, понимаешь? Там люди все приезжие, временные, горделивые, и милиции много, поэтому хватают вас и сажают. Ты же не раз ходил на Енисей, к своим. Вот и зашел бы в Воротиловский сельсовет. Там председатель из ваших. Договорился бы с ним. Не пойду я к нему, отступник. Ириней направился к угольным ямам. Многих странников продал. В тот же день, ближе к вечеру, с лошадью в поводу пришла Вавила. И пока отец с братьями засыпали уголь в мешки, а потом... Вьючили ими коня, сама подошла к космачу, сказала тихо, глядя в землю. «Батюшка с вами отправить хочет, чтоб я училась по-мирскому. Будет просить, не бери меня, не соглашайся. А если соглашусь и возьму? Убегу. Учиться не хочешь? Хочу» обронила боярышня, скрывая вздох. Уж больно мне любопытно, как в миру живут ныне. Вот гляжу на тебя, на жену твою. Вы ведь только мы здесь, на нас похожи, а в городе другие. Или вот аэропланы летают высоко, так на крестики похоже. А коль на земле увидишь, может, впрямь анчихристова машина. Или вот спутники летают, Истинные звездочки. Учиться я хочу, да горько мне будет на ваше счастье глядеть. И пошла к родителю. Так и не взглянув, взяла завьюченного коня в повод и ушла другим путем, чтоб не набивать следа. Только через сутки к вечеру следующего дня, и слова не сказав за все это время, Ириней истинной Взял я булся из лаптей в Бродне, катомку с брутиной прихватил. Ну, паря, айда со мной. Бумаги-то есть с печатями, должно и на детей тоже. Так чего же ты молчал? Для странников пятнадцать верст туда-сюда за расстояние не считалось. Скорым шагом через два часа прискочили в полурады. Ириней оставил космача на берегу, сам убежал в Хоромину и через некоторое время вернулся довольный. Вот, принес бумаги. И достал из-под рубахи вещи, поразившие еще больше, чем золотая братина с царского стола. Два пергаментных свитка с деревянными подпечатниками на оленьих жилках и даже с остатками вещества в углублениях, напоминающего чёрный сургуч. В одном значилось, что ближний боярин и сородник князь Андрей Иванович Угличский, привезивший заморскую невесту государя Софью в купе с венном на корабле и доставивший её вместе с обозом в стольный град отныне и до скончания жизни освобождается от всяческих повинностей перед казной, а малолетним детям его Дмитрию и Алексею сказывается введённое боярство, кое обязано по достижении отцом преклонных лет принять от него в управление казну греческую хоратейную. Второй грамотой царь Иван Васильевич жаловал земли по Истрии и 500 душ думному дьяку, боярину Нестору Угличскому, обязывая его обустроить сию вотчину храмами, мельницами, мостами и переправами.